Посовещавшись о чём-то, они толпой повалили к Петеньке. Впереди скакал мальчик на деревянном коне. У него был очень решительный вид. "Мы просим вас", больше ни слова произнёс мальчик, заложив правую руку за борт курточки. До сих пор нам так же игралось, так и игралось. Но после вашего появления обрушился этот скверный и холодный дождь, и все мы промокли. Пожалуйста, не перебивайте, сказал он, заметив у Петеньки желание возразить. Вы, может, не прохой человек, и всё это у вас выходит нечаянно. Но видно, стоит вам помянуть что-нибудь противное, и оно тут как тут. Ребята, вы жрёте только первый день. «И многое еще вам неизвестно», — пояснил Петенька, невольно улыбаясь детской наивности. «Скоро у вас появится голод, а это очень плохая штука, когда нечего есть, и поэтому мы не должны стоять сложа руки». «Он продолжает говорить, все говорит и говорит», — встревожили с толпой детей. «Вот видите, вы гнете и гнете свое». Всё говорите, говорите, упрекнул мальчик на лошадке. Ушло всё вон идти. Тогда вернутся прежние добрые времена, и мы снова сможем играть беззаботно. Я не могу вас бросить одних, сказал Петенька. Я останусь с вами, хотя меня ждут очень важные дела. Но никуда не денешься. Ведь них придётся отложить. Ага, А я что говорил? Вот. А вы не верили, послышался ехидный голосок. Не уйдёте по добру-по здорову. Мы устроим кучу malu. Правда, правда? Вот увидите сами. Считаю. 1, начал мальчик. Дети, ведите себя как следует, заторопился Петенька. два Дети, не делайте глупости. Кирилл Разумнее слушаться старших, дети, взмолился Петенька. Не слушайте его ни в коем случае. Делайте всё наоборот, раздался знакомый голос. Петенька поднял голову и увидел корабль, похожий на две тарелки, когда одна накрыта другой. Из приподнятых створок точно молюск выглядывал барбар. А вот и я, Петенька. Разве я мог вас надолго оставить? Такая уж у меня работа. За вами за всеми следите, не шарьте по мере возможности, крикнул барбар, вреднулобаясь. Они уже не брось освободили Марину, спросил Петенька почти уверенно. А вы думаете, это просто? Э, это не так-то легко делается. Тогда отпустите её немедля, потребовал Петенька и даже топнул ногой. Так не пойдёт. Вы должны освободить её своими руками. Где это видно, чтобы злодей выпустил жертву по собственной воле. Так что шевелите мозгами жених. Хотя у вас ничего не выйдет. Выйдет, возразил Петенька. Но сейчас мне не до этого. Сами видите, сколько у меня детей. Барбер было захохотал, но что-то увидел на горизонте, и смех его пресёкся. Он нырнул в свой корабль, и створки со стуком сошлись. Кораблик помчался вверх, словно его подкинули ладонью. «Так где же Марина?» — попросил Петенька напоследок. Створки приоткрылись на этот раз на мгновенье. Наружу высунулся Барбар и крикнул. «Я бы и сам хотел это знать. Адью!» «Эй, мы уже досчитали до трех», — напомнил мальчик. «Но поскольку вас отвлекли, считай еще раз. Три!» Нет, нет, ребятки. Даже не просите, замахал Петенька руками. Ну тогда мы начинаем куча мала. Куча мала! Ура, куча мала! Подхватили остальные детишки, полезли на шею, на плечи Петеньки и быстро облепили его. А их с Пином точно по приставной лестнице на Петеньку карабкались. Всю новые и новые массы детей, блестя возбуждённо глазёнками. Куча мала, пищали дети штурмоей Петеньку. Ребятки, ребятки, так нельзя, промотал Петенька, раскачиваясь. Без дяди вам придётся уж совсем нелегко. У дяди всё же есть какой-то опыт. Куча мала, куча мала! Он зашатался и падай увидел, как высоко Небо пересек звездолет с белой надписью «Совраска» и исчез где-то за лесом. Петенька рухнул на траву,